Глава вторая. Париж с птичьего полета. Мы попытались восстановить перед читателями чудесный собор парижской богоматери. Мы в общих чертах указали на те красоты, которыми он обладал в XV веке и которых ныне ему не достает. Но мы опустили главное, а именно картину Парижа, открывавшуюся с высоты его башен когда после долгого восхождения ощупью по темной спирали лестницы вертикально пронзающей массивные стены колоколин вы внезапно вырывались на одну из высоких, полных воздуха и света террас, перед вами развертывалась со всех сторон великолепная панорама. То было зрелище суи генерис, своеобразное латинский, о котором могут составить себе понятие лишь те из читателей, Кому посчастливилось видеть какой-нибудь из еще сохранившихся кое-где готических городов во всей его целостности, завершенности и сохранности? Как, например, Нюрнберг в Баварии, Витория в Испании, или хотя бы самые малые образцы таких городов, лишь бы они хорошо сохранились, вроде Витри в Британии или Нордгаузена в Пруссии. Париж 350 лет тому назад... Париж 15 столетия был уже городом-гигантом. Мы, парижане, заблуждаемся относительно позднейшего увеличения площади, занимаемой Парижем. Со времен Людовика XI Париж вырос немногим более чем на одну треть, и, несомненно, гораздо больше проиграл в красоте, чем выиграл в размере. Как известно, Париж возник на древнем острове Сите, имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а сена первым рвом. В течение нескольких веков Париж существовал как остров с двумя мостами, одним на севере, другим на юге, и с двумя мостовыми башнями, служившими одновременно воротами и крепостями. Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле на левом. Позже, начиная со времен Первой Королевской династии, Париж, слишком стесненный на своем острове, не находя возможности развернуться на нем, перекинулся через реку. Первая ограда крепостных стен и башен врезалась в поля по обе стороны сены за Гран-Шатле и Пти-Шатле. От этой древней ограды еще в прошлом столетии оставались кое-какие следы, но ныне от нее сохранилось лишь воспоминание. Лишь несколько легенд о ней до ворота Баде или Будуае, порта Багауда. Мало-помалу поток домов, непрестанно выталкиваемый из сердца города, перехлестнул через ограду, разрушил и стер ее. Филипп Август воздвигает ему новую плотину. Он со всех сторон заковывает Париж в цепь толстых башен, высоких и прочных. В течение целого столетия дома жмутся друг к другу, скопляются и, словно вода в водоеме, все выше поднимают свой уровень в этом бассейне. Они растут вглубь дворов, они нагромождают этажи на этажи, карабкаются друг на друга. Они, подобно сжатой жидкости, устремляются вверх, и только тот из них дышал свободно, кому удавалось поднять голову выше соседа. Улицы все более и более углубляются и суживаются. Площади застраиваются и исчезают. Наконец, дома перескакивают через ограду Филиппа Августа и весело, вольно, в кривь и в кось, как вырвавшиеся на свободу узники, рассыпаются по равнине. Они выкраивают в полях сады устраиваются с удобствами. Начиная с 1367 года, Город до того разлился по предместьям, что для него потребовалась новая ограда, особенно на правом берегу. Ее возвел Карл V. Но город, подобный Парижу, растет непрерывно. Только такие города и превращаются в столицы. Это воронки, куда ведут все географические, политические, моральные и умственные стоки страны, куда направлены все естественные склонности целого народа. Это, так сказать, кладези цивилизации и в то же время каналы, куда капля за каплей, век за веком, без конца просачиваются и где скапливаются торговля, промышленность, образование, население. Все, что плодоносно, все, что живительно, все, что составляет душу нации. Ограда Карла V разделила судьбу ограды Филиппа Августа. С конца XV столетия дома перемахнули и через это препятствие. Предместья устремились дальше. В XVI столетии эта ограда как бы все больше и больше подается назад в старый город. До того разросся за нею новый. Таким образом, уже в XV веке, на котором мы и остановимся, Париж успел стереть три концентрических круга стен – зародышем которых во времена Юлиана-отступника были Гран-Шатле и Пти-Шатле. Могучий город разорвал одно за другим четыре пояса стен, так дитя прорывает одежды, из которых выросло. При Людовике XI среди этого моря домов торчали кое-где группы полуразвалившихся башен, оставшиеся от древних оград, подобно остроконечным вершинам холмов во время наводнения подобно островам старого Парижа, затопленным приливом нового города. С тех пор, как это не грустно, Париж вновь преобразился, но он преодолел всего только одну ограду, ограду Людовика XV, эту жалкую стену из грязи и мусора, достойную короля, построившего ее, и поэта ее воспевшего. В застенке стен Париж стенает. В пятнадцатом столетии Париж был разделен на три города, резко отличных друг от друга, независимых, обладавших каждой своей физиономией, своим специальным назначением, своими нравами, обычаями, привилегиями, своей историей. Сите, университет и город. Сите, расположенный на острове, Самый древний из них и самый незначительный по размерам был матерью двух других городов, напоминая собою, да простится нам это сравнение, маленькую старушку между двумя стройными красавицами-дочерьми. Университет занимал левый берег Сены, от башни Турнель до Нельской башни. В современном Париже эти места соответствуют одно винному рынку, другое монетному двору. Ограда его довольно широким полукругом вдалась в поле, на котором некогда Юлиан-отступник воздвиг свои термы. В ней находился и холм святой Женевьевы. Высшей точкой этой каменной дуги были папские ворота, почти на том самом месте, где ныне расположен пантеон. Город, самое обширное из трех частей Парижа, занимал правый берег сены. Его набережная, обрывавшаяся, вернее, прерывавшаяся в нескольких местах, тянулась вдоль Сены от башни Бильи до башни Буа, то есть от того места, где расположены теперь Провианские склады, и до Тюильри. Эти четыре точки, в которых Сена перерезала ограду столицы, оставляя налево турнель и Нельскую башню, а направо башню Бильи и башню Буа известный главным образом под именем четырех парижских башен. Город вдавался в поля еще дальше, чем университет. Высшей точкой его ограды, возведенной Карлом V, были ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, местоположение которых не изменилось и до сих пор. Как мы уже сказали, каждая из этих трех больших частей Парижа сама по себе являлась городом но городом слишком узкого назначения, чтобы быть вполне законченным и обходиться без двух других. Поэтому и облик каждого из этих трех городов был совершенно своеобразен. В Сите преобладали церкви, в городе – дворцы, в университете – учебные заведения. Не касаясь в данном случае второстепенных особенностей Древнего Парижа и прихотливых законов дорожного ведомства – Отметим в общих чертах, основываясь лишь на примерах согласованности и однородности в этом хаосе городских судебных ведомств, что юридическая власть на острове принадлежала епископу, на правом берегу – торговому старшине, на левом – ректору. Верховная же власть над всеми принадлежала парижскому Прево, то есть чиновнику королевскому, а не муниципальному. В Сите находился собор Парижской Богоматери, в городе Лувр и Ратуша, в университете Сорбонна. В городе помещался центральный рынок, в Сите Госпиталь Отель Дье, в университете Пре-Оклер. Проступки, совершаемые шкалерами на левом берегу, разбирались на острове во Дворце Правосудия и карались на правом берегу в Манфаконе. Если только в дело не вмешивался ректор, знавший, что университет — сила, а король — слаб. Шкалеры обладали привилегией быть повешенными у себя. Заметим мимоходом, что большая часть этих привилегий, среди них встречались и более важные, была исторгнута у королевской власти путем бунтов и мятежей. Таков, впрочем, стародавний обычай — Тогда лишь король уступает, когда народ вырывает. Есть старинная грамота, где очень наивно сказано по поводу верности подданных. Цивибус с инрегес кветаммен аликвотиес седитионибус интеррупта мульта пеперит привилегия. Верность граждан правителям, прерываемая, однако, изредка восстаниями, породила многие привилегии. Латинский. В пятнадцатом столетии сена омывала пять островов, расположенных внутри парижской ограды: Волчий остров, где в те времена росли деревья, а ныне продают дрова; острова Коровий и Богоматери, оба пустынные, если не считать двух-трех лачуг, и оба представлявшие собой ленное владение парижского епископа. В XVII столетии оба эти острова соединили, застроили и назвали островом Святого Людовика. Затем следовали Сите и примыкавший к нему островок Коровий Перевоз, с тех пор исчезнувший под насыпью нового моста. В Сите в то время было пять мостов. Три с правой стороны – каменные мосты Богоматери и и деревянный мельничный мост, два с левой стороны – каменный Малый мост и деревянный Сен-Мишель. Все они были застроены домами. Университет имел шесть ворот, построенных Филиппом Августом. Это были, начиная с башни Турнель, ворота Сен-Виктор, ворота Бордель, Папские, ворота Сен-Жак, Сен-Мишель и Сен-Жермен. Город имел также шесть ворот, построенных Карлом V. Это были, начиная от башни Бельи, ворота Сент-Антуан, ворота Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, ворота ман ворота Сент-Анаре. Все эти ворота были крепки, и что нисколько не мешало их прочности, красивы. Воды, поступавшие из сены в широкий и глубокий ров, где во время зимнего половодья образовывалось сильное течение, омывали подножья городских стен вокруг всего Парижа. На ночь ворота запирались, реку на обоих концах города заграждали толстыми железными цепями, и Париж почивал спокойно. С высоты птичьего полета эти три части — Сите, университет и город — представляли собою, каждая в отдельности, густую сеть причудливой перепутанных улиц. Тем не менее, с первого взгляда становилось очевидным, что эти три отдельные части города составляют одно целое. Можно было сразу разглядеть две длинные параллельные улицы, тянувшиеся беспрерывно, без поворотов, почти по прямой линии. Спускаясь перпендикулярно к Сене и пересекая все три города из конца в конец, с юга на север, они соединяли, связывали, смешивали их, И неустанно, переливая людские волны из ограды одного города в ограду другого, превращали три города в один. Первая из этих улиц вела от ворот Сен-Жак к воротам Сен-Мартен. В университете она называлась улицею Сен-Жак, в Сите — еврейским кварталом, а в городе — улицею Сен-Мартен. Она дважды перебрасывалась через реку мостами Богоматери и Малом. Вторая называлась улицей подъемного моста на левом берегу, бочарную улицу на острове, улицу Сен-Дени на правом берегу. Мостом Сен-Мишель на одном рукаве Сены, мостом Менял на другом. И тянулась от ворот Сен-Мишель в университете до ворот Сен-Дени в городе. Словом, под всеми этими различными названиями скрывались все те же улицы. Улицы матери улицы прородительницы, две артерии Парижа. Все остальные вены этого тройного города либо питались от них, либо в них вливались. Независимо от этих двух главных поперечных улиц, прорезавших Париж из края в край во всю его ширину и общих для всей столицы, город и университет, каждый в отдельности, имели свою собственную главную улицу, которая тянулась параллельно Сене и пересекала под прямым углом обе артериальные улицы. Таким образом, в городе от ворот Сент-Антуан можно было по прямой линии спуститься к воротам Сент-Анаре, а в университете от ворот Сен-Виктор к воротам Сен-Жермен. Эти две большие дороги, скрещиваясь с двумя упомянутыми выше, представляли собою ту основу, на которой покоилась повсюду одинаково узловатая и густая, подобная лабиринту, сеть парижских улиц. Пристально вглядываясь в сливающийся рисунок этой сети, можно было различить, кроме того, как бы два пучка, расширяющихся один в сторону университета, другой в сторону города. Две связки больших улиц, которые шли, разветвляясь от мостов к воротам. Кое-что от этого геометрального плана сохранилось и до ныне. Какой же вид представлял город в целом с высоты башен собора Парижской Богоматери в 1482 году? Вот об этом-то мы и попытаемся рассказать. Запыхавшийся зритель, взобравшись на самый верх собора, прежде всего был бы ослеплен зрелищем расстилавшихся внизу крыш, труб, улиц, мостов, Площадей, шпилей, колоколен. Его взору одновременно представились бы резной шипец, остроконечная кровля, башенка, повисшая на углу стены, каменная пирамида XI века, шиферный обелиск XV века, круглая гладкая башня-замка, четырехугольная узорчатая колокольня церкви, и большое, и малое, и массивное, и воздушное. Его взор долго блуждал бы, проникая в различные глубины этого лабиринта, где все было отмечено своеобразием, гениальностью, целесообразностью и красотой. Все было порождением искусства, начиная с самого маленького домика с расписным и лепным фасадом, наружными деревянными креплениями, с низкой аркой двери, с нависшими над ним верхними этажами и кончая величественным лувром, окруженным в те времена колоннадой башен. Назовем те главные массивы зданий, которые вы прежде всего различите, освоившись в этом хаосе строений. Прежде всего Сите. Остров Сите, говорит Саваль, у которого среди пустословия временами встречаются удачные выражения, напоминает громадное судно, завязшее в тине, и отнесенные ближе к середине сены. Мы уже объясняли, что в 15-м столетии это судно было пришвартовано к обоим берегам реки пятью мостами. Эта форма острова, напоминающая корабль, поразила также и составителей геральдических книг. По словам Фавена и Паскье, только благодаря этому сходству, а вовсе не вследствие осады норманцев, на древнем гербе Парижа изображено судно. Для человека, умеющего в нем разбираться, герб — алгебра, герб — язык. Вся история второй половины средних веков запечатлена в Геральдике, подобно тому, как история первой их половины выражена в символике романских церквей. Это иероглифы феодализма, заменившие иероглифы теократии. Итак, первое, что бросалось в глаза — был остров Сите, обращенный кормою на восток, а носом на запад. Став лицом к носу корабля, вы различали перед собой бесчисленный рой старых кровель, над которыми широко круглилась свинцовая крыша сен шапель похожая на спину слона, отягощенного своей башенкой. Но здесь этой башенкой был самый дерзновенный, самый отточенный, самый филигранный, самый прозрачный шпиль, сквозь кружевной конус которого когда-либо просвечивало небо. Перед собором Парижской Богоматери со стороны паперти расстилалась великолепная площадь, застроенная старинными домами, с вливающимися в нее тремя улицами. Южную сторону этой площади осенял весь изборожденный морщинами угрюмый фасад госпиталя «Отель Дье», с его словно покрытой волдырями и бородавками кровлей. Далее направо, налево, к востоку, к западу, в этом сравнительно тесном пространстве Сите вздымались колокольни двадцати одной церкви различных эпох, разнообразных стилей, всевозможных размеров, начиная от приземистой и источенной червями романской колоколенки Сен-Дени-Дюпа, Кареер-Главуцини и кончая тонкими иглами церквей Сен-Пьер-Обеф и Сен-Ландри. Позади собора Парижской Богоматери, на севере, раскинулся монастырь с его готическими галереями. На юге — полуроманский епископский дворец, на востоке — пустынный мыс Терен. В этом нагромождении домов можно было различить, по его высоким каменным ажурным навесам, украшавшим в ту эпоху все, даже слуховые окна дворцов, особняк, поднесенный городом в дар ювеналу Дузарсену при Карле VI. Чуть подальше — просмоленные балаганы рынка Полюс. Еще дальше — новые хоры старой церкви Сен-Жермен, удлиненные в 1458 году за счет улицы Фев. А еще дальше то кишащий народом перекресток, то воздвигнутый на углу улицы вращающийся позорный столб, то остаток прекрасной мостовой Филиппа Августа, великолепно вымощенную посреди улицы дорожку для всадников, так неудачно замененную в XVI веке жалкой булыжной мостовой, именовавшийся мостовой лиги, то пустынный внутренний дворик с одной из тех сквозных башенок, которые пристраивались к дому для внутренней винтовой лестницы, как это было принято в 15 веке, и образец которых еще и теперь можно встретить на улице Бурдане. Наконец, вправо от Сент-Шапель к западу, на самом берегу реки, разместилась группа башен Дворца Правосудия. Высокие деревья королевских садов, разбитых на западной оконечности сите, застилали от взора островок коровьего перевоза. Что касается воды, то с башен собора Парижской Богоматери ее почти вовсе не было видно ни с той, ни с другой стороны. Сена скрывалась под мостами, а мосты под домами. И если вы, минуя эти мосты, застроенные домами с зелеными кровлями, преждевременно заплесневелыми от водяных испарений обращали взор влево к университету, то прежде всего вас поражал большой приземистый сно башен Пти-Шатле, разверстые ворота которого, казалось, поглощали конец малого моста. Если же ваш взгляд устремлялся вдоль берега с востока на запад, от башни Турнель-Донельской, то перед вами длинные вереницы бежали здания с резными балками, с цветными оконными стеклами, с нависшими друг над другом этажами, нескончаемая ломаная линия островерхих кровель, то и дело перегрызаемое пастью какой-нибудь улицы, обрываемое фасадом или углом какого-нибудь большого особняка, непринужденно развернувшегося своими дворами и садами, крылами и корпусами среди этого сборища теснящихся, жмущихся друг к другу домов подобно знатному барину среди деревенщины. Таких особняков на набережной было пять или шесть, начиная от особняка де Лорен, разделившего с бернардинцами большое огороженное пространство по соседству с Турнель, и до особняка Нель, главная башня которого была рубежом Парижа, а остроконечные кровли три месяца в году прорезали своими черными треугольниками багряный диск заходящего солнца. На этом берегу Сены было меньше торговых заведений, чем на противоположном. Здесь толпились и шумели скорее шкалеры, нежели ремесленники. И в сущности набережной в настоящем смысле этого слова служило лишь пространство, идущее от моста Сен-Мишель до Нельской башни. Остальная часть берега Сены была либо оголенной песчаной полосой, как по ту сторону владения бернардинцев, либо с копищем домов, подступавших к самой воде между обоими мостами. Здесь постоянно слышался оглушительный гвалт прачек. С утра до вечера они кричали, болтали и пели вдоль всего побережья и звучно колотили вальками, как и в наши дни. Это был веселый уголок Парижа. Университетская сторона казалась сплошной глыбой. Из конца в конец это была однородная и плотная масса. Тысячи частых остроугольных, сросшихся, почти одинаковых по форме кровель, казались с высоты кристаллами одного и того же вещества. Прихотливо извивавшийся ров улиц разрезал на почти пропорциональные ломти этот пирог домов. 42 коллежа университетской стороны были расположены довольно равномерно — и заметны были повсюду. Разнообразные и забавные коньки крыш всех этих прекрасных зданий были произведением того же самого искусства, что и скромные кровли, над которыми они возвышались. В сущности, они были ничем иным, как возведением в квадрат или в куб той же геометрической фигуры. И так они лишь усложняли целое, не нарушая его единство. Дополняли, не обременяя его. Геометрия — это та же гармония. Над живописными чердаками левого берега там и сям величественно выступало несколько прекрасных особняков. Ныне исчезнувшие Нверское подворье, Римское подворье, Реймское подворье и особняк Клюни, существующий еще и до сих пор на радость художникам, хотя и без башни, который его так безрассудно лишили несколько лет назад. Здание романского стиля с прекрасными сводчатыми арками возле клюни — это термо Юлиана. Здесь было также множество аббатств более смиренной красоты, более суровой величавости, но не менее прекрасных и не менее обширных. Из них прежде всего останавливали внимание. Бернардинское аббатство с тремя колокольнями — Монастырь Святой Женевьевы, уцелевшая, четырехугольная башня которого, заставляет так сильно сожалеть об остальном. Сорбонна, полушкола, полумонастырь, от которого сохранился еще столь изумительный неф. Красивый, квадратной формы монастырь матюринцев. Его сосед, монастырь бенедиктинцев, в ограду которого за время, протекшее между седьмым и восьмым изданием этой книги, На скорую руку успели втиснуть театр. Кардельское аббатство с тремя громадными, высящимися рядом пиньонами. Августинское аббатство, изящная стрелка которого, поднималась на западной стороне этой части Парижа вслед за Нельской башней. В ряду этих монументальных зданий коллежи, являющиеся, собственно говоря, соединительным звеном между монастырем и миром, По суровости, исполненные изящество, по скульптуре менее воздушной, чем у дворцов, и архитектуре менее строгой, чем у монастырей, занимали среднее место между особняками и аббатствами. К сожалению, теперь почти ничего не сохранилось от этих памятников старины, в которых готическое искусство с такой точностью перемежало пышность и умеренность. Над всем господством были церкви. Они были многочисленны и великолепны в университете и также являли собою все эпохи зодчества, начиная с полукруглых сводов сен жюльена и кончая стрельчатыми арками Сен-Саверина. Как еще один гармонический аккорд, добавленный ко всему хору созвучий, они то и дело прорывали сложный узор пиньонов резными шпилями, сквозными колокольнями, тонкими иглами, линии которых были лишь великолепным и преувеличенным повторением остроугольной формы кровель. Университетская сторона была холмистой. Холм святой Женевьевы на юго-восточной стороне вздувался, как огромный пузырь, и любопытное зрелище с высоты собора Парижской Богоматери являло собой это множество узких и извилистых улиц, ныне Латинский квартал. Эти грозди домов, разбросанных по всем направлениям на его вершине и в беспорядке почти отвесно устремляющихся по его склонам к самой реке. Одни, казалось, падают, другие карабкаются наверх, а все вместе цепляются друг за друга. От беспрерывного потока тысяч черных точек, движущихся на мостовой, так и ребило в глазах. Это кишела толпа, еле различимая с такой высоты и на таком расстоянии. Наконец, в промежутках между этими кровлями, шпилями и выступами несчетного множества зданий, столь причудливо изгибавших, закручивавших и зазубривавших линию границы университетской стороны, местами проглядывали часть толстой замшелой стены, массивная круглая башня, зубчатые городские ворота, изображавшие крепость. То была ограда Филиппа Августа. За ней зеленели луга, убегали дороги, вдоль которых тянулись последние дома предместий, все более и более редевшие по мере того, как они удалялись от города. Некоторые из этих предместий имели довольно важное значение. Таково, например, начиная от турнель, предместье Сен-Виктор с его одноарочным мостом через Бьевр, с его аббатством, в котором сохранилась эпитафия Людовика Толстого, эпитафиум Людовицы Гросси, с церковью, увенчанной восьмигранным шпилем, окруженным четырьмя колоколинками XI века. Такой же точно можно видеть и до сих пор в Тампе, его еще не разрушили. Далее предместье Сен-Марсо, Уже имевшие в то время три церкви и один монастырь. Еще дальше, оставляя влево четыре белых стены мельницы гобеленов, можно увидеть предместье Сен-Жак с чудесным резным распятием на перекрестке. Потом церковь Сен-Жак Дюгопа, которая в то время была еще готической, остроконечной, прелестной. Церковь Сен-Маглуар XIV века, прекрасный неф который. Наполеон превратил в Навал, церковь Нотр-Дам-де-Шан с византийской мозаикой. Наконец, минуя стоящий в открытом поле Картезианский монастырь, роскошное здание, современное Дворцу правосудия с множеством палисадничков и пользующиеся дурной славой руины Вавера, глаз встречал на западе три романских стрелы церкви сен жермен де -Пре. Позади этой церкви начиналось Сен-Жерменское предместье, бывшее в то время уже большой общиной и состоявшее из 15-20 улиц. Один из углов предместья был отмечен островерхой колокольней Сен-Сюльпис. Тут же рядом можно было разглядеть четырехстенную ограду Сен-Жерменской ярмарочной площади, где ныне расположен рынок. Затем вертящийся позорный столб – принадлежавший аббатству, эту красивую круглую башенку под свинцовым конусообразным куполом. Еще дальше — черепичный завод и пекарную улицу, ведущую к общественной хлебопекарне, мельницу на пригорке и больницу для прокаженных, изолированный домик, которого сторонились. Но что особенно привлекало взор и надолго приковывало к себе — Это самое аббатство Сен-Жермен. Этот монастырь, производивший внушительные впечатления и как церковь, и как господское поместье, этот дворец духовенства, в котором парижские епископы считали за честь провести хотя бы одну ночь, его трапезная, которая, благодаря стараниям архитектора, по облику, красоте и великолепному окну розетки напоминала собор. Изящная часовня Богородицы, огромный спальный покой, обширные сады, опускная решетка, подъемный мост, зубчатая ограда на зеленом фоне окрестных лугов, дворы, где среди отливающих золотом кардинальских мантий сверкали доспехи воинов. Все это, сомкнутое и сплоченное вокруг трех высоких романских шпилей, Прочно покоившихся на готическом своде, вставала на горизонте великолепной картиной. Когда наконец, вдостально смотревшись на университетскую сторону, вы обращались к правому берегу, к городу, панорама резко изменялась. Город, хотя и более обширный, чем университет, не представлял такого единства. С первого же взгляда нетрудно было заметить, что он распадается на несколько совершенно обособленных частей. Та часть города на востоке, которая и теперь еще называется болотом, в память о том болоте, куда Камулаген завлек Цезаря, представляла собой ускопление дворцов. Весь этот квартал тянулся до самой реки. Четыре почти смежных особняка — Жуи, Санс, Барбо и особняк королевы — отражали в водах сены свои шиферные крыши, прорезанные стройными башенками. Эти четыре здания заполняли все пространство от улицы Нон-Эндиер до аббатства целестинцев, игла которого изящно оттеняла линию их зубцов и коньков. Несколько позеленевших от плесени лачуг, нависших над водой перед этими роскошными особняками, не мешали разглядеть прекрасные линии их фасадов их широкие квадратные окна с каменными переплетами, их стрельчатые портики, уставленные статуями, четкие грани стен из стесанного камня и все те же очаровательные архитектурные неожиданности, благодаря которым кажется, будто готическое зодчество в каждом памятнике прибегает к новым сочетаниям. Позади этих дворцов, разветвляясь по всем направлениям, то в продольных пазах, то в виде чистокола, и вся в зубцах, как крепость, то прячась, как загородный домик за раскидистыми деревьями, тянулась бесконечная причудливая ограда того удивительного дворца Сен-Поль, в котором могли свободно и роскошно разместиться 22 принца королевской крови, таких как Дафин и герцог Бургундский, с их слугами и с их свитой, не считая знатных вельмошей и императора, когда тот посещал Париж, а также львов, которым были отведены особые палаты в этом королевском дворце. Заметим, что в то время помещение царственной особы состояло не менее чем из одиннадцати покоев, от парадного зала и до молельной, не считая галерей, бань, ванных и иных, относящихся к нему подсобных комнат не говоря об отдельных садах, отводимых для каждого королевского гостя, не говоря о кухнях, кладовых, людских, общих трапезных, задних дворах, где находились 22 главных служебных помещения от хлебопекарни и довинных погребов, не говоря о залах для разнообразных игр в шары, в мяч, в обруч, о птичниках, рыбных садках, зверинцах, конюшнях, стойлах, библиотеках, оружейных палатах и кузницах. Вот что представлял собою тогда Королевский дворец, будь то Лувр или Сен-Поль. Это был город в городе. С той башни, на которой мы стоим, дворец Сен-Поль, полузакрытый от нас четырьмя только что упомянутыми большими зданиями, был еще очень внушителен и представлял собой чудесное зрелище. В нем легко можно было различить три особняка, которые Карл пристроил к своему дворцу, хотя они и были искусно связаны с главным зданием при помощи ряда длинных галерей с расписными окнами и колонками. Это были особняк Птимиус с резной балюстрадой, изящно окаймлявший его крышу, особняк аббатства Сен-Мор, имевший вид крепости, с массивной башней, бойницами, амбразурами, небольшими железными бастионами и гербом аббатства на широких саксонских воротах, между двух выемок для подъемного моста. Особняк графа де Тампа с разрушенной вышкой круглой замковой башни, зазубренный, как петушиный гребень, Местами три-четыре вековых дуба образовывали там купы наподобие огромных кочанов цветной капусты. В прозрачных водах сажалок, переливающихся светом и тенью, глаз подмечал вольные игры лебедей. А дальше множество дворов, живописную глубину которых можно было разглядеть. Львиный дворец с низкими сводами на приземистых саксонских столбах с железными решетками — из-за которых постоянно слышалось рычание. Над всем этим вздымалась чешуйчатая стрела церкви Благовещения. Слева находилось жилище Парижского Приво, окруженное четырьмя тончайшей резьбы башенками. В середине, в глубине, находился сам дворец Сен-Поль со всеми его размножившимися фасадами, с постепенными приращениями со времен Карла V Этими смешанного стиля наростами, которыми в продолжении двух веков обременяла его фантазия архитекторов. Со сводчатыми алтарями его часовен, коньками его галерей, с тысячью флюгеров на все четыре стороны и двумя высокими смежными башнями, конические крыши которых, окруженные у основания зубцами, напоминали островерхие с приподнятыми полями шляпы. Продолжая подниматься ступень за ступенью по этому простирающемуся в отдалении амфитеатру дворцов и преодолев глубокую лощину, словно вырытую среди кровель города и обозначавшую улицу Сент-Антуан, ваш взор достигал, наконец, Ангулемского подворья, обширного строения, созданного усилиями нескольких эпох, в котором новые, незапятнанные белизны части — столь же мало шли к целому, как красная заплата к голубой мантии. Тем не менее до странности остроконечная и высокая крыша нового дворца, щетинившаяся резными желобами, покрытая свинцовыми полосами, на которых тысячи фантастических арабесок велись искрящиеся инкрустации из позолоченной меди, эта крыша, столь своеобразно изукрашенная, грациозно возносилась над бурыми развалинами старинного дворца, толстые башни которого, раздувшиеся от времени словно бочки, осевшие от ветхости и треснувшие сверху донизу, напоминали толстяков с расстегнувшимися на брюхе жилетами. Позади этого здания выселся лес стрел дворца Латурнель. Ничто в мире, ни Альгамбра, ни Шамборский замок — не могло представить более волшебного, более воздушного, более чарующего зрелища, чем этот высокоствольный лес стрел, колоколинок, дымовых труб, флюгеров, спиральных и винтовых лестниц, сквозных, словно изрешеченных пробойником бельведеров, павильонов, веретенообразных башенок или, как их тогда называли, вышек всевозможной формы, Высоты и расположения. Все это походило на гигантскую каменную шахматную доску. Направо от Ла Турнель ершился пук огромных, истинно черных башен, вставленных одна в другую и как бы перевязанных окружающим их рвом. Эта башня, в которой было прорезано больше бойниц, чем окон, этот вечно вздыбленный подъемный мост, эта вечно опущенная решетка — Все это бастилия. Эти торчащие между зубцами подобие черных клювов, что напоминают издали дождевые желоба, — пушки. Под жерлами у подножия чудовищного здания ворота Сент-Антуан, заслоненные двумя башнями. Зала турнель вплоть до самой ограды, воздвигнутой Карлом V, Расстилался весь в богатых узорах зелени и цветов бархатистый ковер королевских полей и парков, в центре которого по лабиринту деревьев и аллей можно было различить знаменитый сад Дедала, который Людовик подарил Куактье. Обсерватория этого медика возвышалась над лабиринтом, словно одинокая мощная колонна с маленьким домиком на месте Капители. В этой лаборатории составлялись страшные гороскопы. Ныне на том месте Королевская площадь. Как мы уже упоминали, дворцовый квартал, о котором мы старались дать некоторые понятия читателю, отметив, впрочем, лишь наиболее примечательные строения, заполнял угол, образуемый на востоке оградою Карла V и Сеною. Центр города был загроможден жилыми домами – Как раз к этому месту выходили все три моста правобережного города, а возле мостов жилые дома появляются прежде, чем дворцы. Это скопление жилищ, тесно лепящихся друг к другу, словно ячейки вульи, не лишено было своеобразной красоты. Кровли большого города подобны морским волнам, в них какое-то величие. В сплошной их массе пути пересекающихся, перепутанных улиц складывались в сотни затейливых фигур. Вокруг рынков они напоминали звезду с тысячью лучей. Улицы Сен-Дени и Сен-Мартен со всеми их бесчисленными разветвлениями поднимались рядом, как два мощных дерева, переплетающих свои сучья. И через весь этот узор... Змеились извилистыми линиями штукатурная, стекольная, ткацкая и другие улицы. Окаменевшую зыбь этого моря кровель местами прорывали прекрасные здания. Одним из них была башня-шатле, высевшаяся в начале моста Менял, за которым под колесами мельничного моста пенились воды сены. Это была уже не римская башня времен Юлиана Отступника, А феодальная башня XIII века, сооруженная из столь крепкого камня, что за три часа работы молоток каменщика мог продолбить его не больше, чем на пять пальцев в глубину. К ним относилась и нарядная квадратная колокольня церкви сен жак де ла Бушери, углы которой скрадывались скульптурными украшениями. Восхитительная уже в XV веке, хотя она еще не была закончена. В частности, ей тогда доставало тех четырех чудовищ, которые, взгромоздившись впоследствии на углы ее крыши, кажутся еще и ныне четырьмя сфинксами, загадавшими новому Парижу загадку старого Парижа. Воятель Ро установил их лишь в 1526 году, получив за свой труд 20 франков. Таков был и дом с колоннами — выходивший фасадом на Гревскую площадь, о которой мы уже дали некоторое представление нашему читателю. Далее церковь Сен-Жерве, испорченная с тех пор порталом хорошего вкуса. Сен-Мири, чьи древние стрельчатые своды еще почти не отличались от полукруглых. Церковь Сен-Жан, великолепный шпиль который вошел в поговорку, и еще десятки других памятников, которые не погнушались укрыть свои чудеса в этом хаосе темных, узких и глубоких улиц. Прибавьте к этому каменные резные распятия, которыми еще больше, чем виселицами, изобиловали перекрестки улиц, кладбище невинных, художественная ограда которого видна была издали за кровлями. Вертящийся позорный столб над кровлями центрального рынка с его верхушкой, выступавшей между двух дымовых труб Виноградарской улицы. Лестницу, поднимавшуюся к распятию Круадю трагуар на перекрестке того же названия, где вечно кишел народ. кольцо лачуг хлебного рынка, то тут, то там остатки древней ограды Филиппа Августа, затерявшиеся среди массы домов башни, словно изглоданные плющом, развалившиеся ворота, осыпающиеся, бесформенные куски стен, набережную с тысячами ловчонок и залитыми кровью живодернями, сену, покрытую судами от сенной гавани и до самой епископской тюрьмы. Вообразите себе все это, и вы будете иметь смутное понятие о том... Что такое представляло собою в 1482 году имеющая форму трапеции центральная часть города? Кроме этих двух кварталов, застроенных один дворцами, другой домами, третьей частью панорамы правого берега был длинный пояс саббатств, охватывавший почти весь город с востока на запад и образовывавший позади крепостных стен, замыкавших Париж, вторую внутреннюю ограду из монастырей и часовен. Таким образом, вплотную к парку Турнель, между улицей Сент-Антуан и старой улицей Тампль, расположен был монастырь Святой Екатерины с его необозримым хозяйством, кончавшимся лишь у городской стены Парижа. Между старой и новой улицами Тампль находилось аббатство Тампль. Зловещая, высокая и уединенная громада башен за огромной зубчатой оградой. Между новой улицей Тампль и Сен-Мартен было аббатство Сен-Мартен, великолепно укрепленный монастырь, расположенный среди садов. Опоясывающие его башни и венцы его колоколен, помощи и великолепию, уступали разве лишь церкви Сен-Жермен-де-Пре. Между улицами Сен-Дени и Сен-Мартен шла ограда аббатства Святой Троицы. А далее между улицами Сен-Дени и Манторгейль было аббатство Христовых Невест. Рядом с ним виднелись прогнившие кровли и полуразрушенная ограда Двора Чудес. Единственное мирское звено среди этой благочестивой цепи монастырей. Наконец, четвертой частью города, четко выделявшейся среди скопления кровель правого берега и занимавшей западный угол городской стены и весь берег вниз по течению реки, был новый узел дворцов и особняков, теснившихся у подножия Лувра. Древний Лувр Филиппа Августа, колоссальное здание, главная башня которого объединяла 23 другие мощные башни, окружавший ее, не считая башенок, издали казался как бы втиснутым между готическими фронтонами особняка Лансон и Малого Бурбонского дворца. Эта многобашенная гидра, исполинская хранительница Парижа с ее неизменно настороженными двадцатью четырьмя головами, с ее чудовищными свинцовыми или чешуйчатыми шиферными крупами, отливающими металлическим блеском, великолепно завершало очертание города с западной стороны. Итак, так он представлял собою огромный квартал жилых домов, то именно, что римлянами называла Синсула, остров, имевший по обе стороны две группы дворцов, увенчанных одна лувром, другая турнель и ограниченный на севере длинным поясом аббатств и огородов. Взгляду все это представлялось слитным и однородным целым. Над множеством зданий, чьи черепичные и шиферные кровли вычерчивались, одни на фоне других причудливыми звеньями, вставали резные, складчатые узорные колокольни 44-х церквей правого берега. Мириады улиц пробивались сквозь толщу этого квартала, И пределами его, с одной стороны, служила ограда из высоких стен с четырехугольными башнями — башни-ограды университета были круглые, а с другой — перерезаемая мостами сена со множеством идущих по ней судов. Таков был город в XV веке. За городскими стенами к самым воротам жались предместья — но отнюдь не столь многочисленные и более разбросанные, нежели на университетской стороне. Здесь было десятка-два лачуг, скучившихся за бастилией вокруг странных изваяний Круафа-бен и упорных арок кабатства Сент-Антуан-де-Шан. Далее шел затерявшийся среди нив Попенкур. За ним веселенькая деревенька Ла-Куртиль со множеством кабачков. Городок Сен-Лоран с церковью, колокольня которой сливалась издали со страконичными башнями ворот Сен-Мартен. Предместье Сен-Дени с обширной оградой монастыря Сен-Ладр. За манмартерскими воротами белели стены, окружавшие гранж баттельер За ними тянулись меловые откосы манмартра, в котором в то время было почти столько же церквей, сколько мельниц. И где теперь уцелели лишь мельницы? ибо современное общество требует одной лишь пищи телесной. Наконец, за Лувром виднелась углублявшаяся в луга предместье сент танаре уже и в то время весьма обширная. Далее зеленело селение Малая Британь, и раскидывался свиной рынок, скруглившийся посередине его ужасной печью, в которой когда-то варили заживо фальшивомонетчиков. Между предместьями Куртиль и Сен-Лоран вы уже, наверное, приметили на вершине холма, среди пустынной равнины, какое-то здание, издали походившее на развалины колоннады с рассыпавшимся основанием. То был не Парфенон, не храм Юпитера Олимпийского, то был Манфакон. Теперь, если перечисление такого множества зданий... Каким бы кратким мы ни старались его сделать, не раздробило окончательно в сознании читателя общего представления о Старом Париже, по мере того, как мы его старались воспроизвести, повторим в нескольких словах наиболее существенное. В центре — остров Сите, напоминающий по форме исполинскую черепаху, высунувшую наподобие лап свои мосты в чешуе кровельных черепиц из-под серого щита крыш. Налево как бы высеченная из цельного куска трапеция университета, плотная, сбитая, вздыбленная. Направо — обширный полукруг города с многочисленными садами и памятниками. Сите — университет и город, все эти три части Парижа испещрены множеством улиц. Поперек протекает Сена, кормилица сена, как называет ее отец Дюбрель загроможденная островами, мостами и судами. Вокруг простирается бескрайняя равнина, пестреющая, словно заплатами, тысячу юнив, усеянная прелестными деревушками. Налево си Ванвр, Вожерар, Монруш, Жантильи с его круглой и четырехугольной башнями и так далее. Направо двадцать других селений — начиная с Конфлана и кончая Виль-Лвек. На дальнем горизонте тянется круглая кайма холмов, словно стенки бассейна. Наконец вдали, на востоке, Венсен с семью четырехгранными башнями, на юге — островерхие башенки Бесетра, на севере — Игла-Сен-Дени, а на западе — Сен-Клу и его крепостная башня. Вот Париж которым с высоты башен собора Парижской Богоматери любовались вороны в 1482 году. Однако именно об этом городе Вольтер сказал, что до Людовика XIV в нем было лишь четыре прекрасных памятника. Купол Сорбонны, Грас, Новый Лувр и, не помню уже, какой четвертый, возможно, Люксембург. Но, к счастью, Вольтер написал Кандида и остался среди длинной вереницы людей, сменявших друг друга в бесконечном ряду поколений, непревзойденным мастером дьявольского смеха. Это доказывает, впрочем, лишь то, что можно быть гением, но ничего не понимать в чуждом ему искусстве. Ведь вообразил же Мольер, что оказал большую честь Рафаэлю и Микеланджело, назвав их миньярами своего времени. Однако вернемся к Парижу и к XV столетию. Он был в те времена не только прекрасным городом, но и городом монолитом произведением искусства и истории средних веков каменной летописью. Это был город, архитектура которого сложилась лишь из двух слоев: слоя романского и слоя готического, ибо римский слой давно исчез, исключая лишь термы юлиана где он еще пробивался сквозь толстую кору Средневековья. Что касается кельтского слоя, то его образцов уже не находили даже при рытье колодцев. Пятьдесят лет спустя, когда эпоха Возрождения примешала к этому столь строгому и вместе с тем столь разнообразному единству блистательную роскошь своей фантазии и архитектурных систем, оргию римских полукруглых сводов, греческих колонн готических арок, свою столь изящную и совершенную скульптуру, свое пристрастие к арабескам и акантам, свое архитектурное язычество, современное Лютеру, Париж предстал перед нами, быть может, еще более прекрасным, хоть и менее гармоничным для глаза и мысли. Но это великолепие не было продолжительным. Эпоха Возрождения оказалась недостаточно беспристрастной. Ее не удовлетворяло созидание. Она хотела не спровергать. Правда, она нуждалась в свободном пространстве. Вот почему вполне готическим Париж был лишь одно мгновение. Еще не закончив церкви Сен-Жак-де-Лабушри, уже приступили к снесению старого Лувра. С тех пор великий город изо дня в день утрачивал свой облик. Париж готический, под которым изглаживался Париж романский, исчез в свою очередь. Но можно ли сказать, какой Париж заменил его? Существует Париж Екатерины Медичи в Тюильри, Париж Генриха II в Ратуше. Оба эти здания еще выдержаны в строгом вкусе. Париж Генриха IV — Это Королевская площадь. Кирпичные фасады с каменными углами и шиферными кровлями. Трехцветные дома. Париж Людовика XIII в Грас. Здесь характер узодчества, свойственный приплюснутость, приземистость. Линия сводов напоминает ручку корзины. Колонны кажутся пузатыми, купола горбатыми. Париж Людовика XIV в Доме инвалидов. Громоздком, пышным, позолоченным и холодным. Париж Людовика XV в церкви Сен-Сюльпис. Завитки, банты, облака, червячки, листья цикория все высеченные из камня. Париж Людовика XVI в пантеоне плохой копией собора святого Петра в Риме. К тому же здание как-то нескладно осело, что отнюдь его не украсило. Париж времен республики в медицинской школе. Это убогое подражание римлянам и грекам, столь же напоминающее Колизей или Парфенон, как Конституция третьего года напоминает законы Миноса. В истории зодчества этот стиль называют стилем Миссидора. Париж Наполеона на Вандомской площади. Эта бронзовая колонна, отлитая из пушек, действительно великолепна. Париж времен реставрации, в бирже — это очень белая колоннада, поддерживающая очень гладкий фриз, а все вместе взятое представляет собой четырехугольник, стоивший 20 миллионов. С каждым из этих характерных для эпохи памятников связано, по сходству стиля, формы и расположения, некоторое количество зданий, рассеянных по разным кварталам города. Глаз знатока сразу отметит их и безошибочно определит время их возникновения. Кто умеет видеть, тот даже по ручке дверного молотка сумеет восстановить дух века и облик короля. Таким образом, у Парижа наших дней нет определенного лица. Это собрание образцов зодчества нескольких столетий, причем лучшие из них исчезли. Столица растет лишь за счет зданий, но каких зданий? Если так пойдет и дальше, Париж будет обновляться каждые пятьдесят лет. Поэтому историческое значение его зодчества с каждым днем падает. Все реже и реже встречаются памятники. Жилые дома словно затопляют и поглощают их. Наши предки обитали в каменном Париже, Наши потомки будут обитать в Париже гипсовым. Что же касается новых памятников современного Парижа, то мы охотно воздержимся говорить о них. Это не значит, что мы не отдаем им должного. Церковь святой Женевьевы, создание господина Суфло, несомненно, является одним из самых удачных совойских пирогов, которые когда-либо выпекались из камня. Дворец почетного легиона тоже очень изысканное пирожное. Купол хлебного рынка поразительно похож на фуражку английского жакея, насаженную на длинную лестницу. Башни церкви Сен-Сюльпис напоминают два больших кларнета, это ведь ничем не хуже чего-нибудь иного. А кривая и жестикулирующая вышка телеграфа на их крыше вносит приятное разнообразие. Портал церкви Святого Роха по своему великолепию равен лишь порталу церкви Святого Фомы Аквинского. Он также обладает рельефным изображением Голгофы, помещенным в углублении и солнцем из позолоченного дерева. И то, и другое совершенно изумительно. Фонарь лабиринта Ботанического сада также весьма замысловат. Что касается Дворца Биржи, греческого по колоннаде, римского по дугообразной форме окон и дверей и эпохи возрождения по большому низкому своду, то в целом это, несомненно, вполне законченный и безупречный памятник зодчества. Доказательством тому служит невиданная и в Афинах отеческая надстройка, прекрасную и строгую линию коей местами грациозно пересекают печные трубы. Заметим, кстати, что если облик здания обычно должен соответствовать его назначению, и если это назначение должно само о себе возвещать одним лишь характером постройки, то, безусловно, следует восхищаться памятником, который одинаково легко может служить и королевским дворцом, и палатой общин, городской ратушей и учебным заведением, манежем и академией, складом товаров и зданием суда, музеем и казармами, гробницей, храмом и театром. Но пока это лишь биржа. Кроме того, каждое здание должно быть приноровлено к известному климату. Очевидно, здание биржи, словно по заказу, создано специально для нашего хмурого и дождливого неба. Его крыша почти плоская, как на востоке, поэтому зимой во время снегопада ее подметают. И нет сомнения, что крыши для того и строятся, чтобы их подметать. А что касается назначения, о котором мы только что говорили, оно отвечает ему превосходно. Оно с таким же успехом служит во Франции и биржей, как в Греции могло бы быть храмом. Правда, зодчему немалого труда стоило скрыть циферблат часов, который нарушил бы чистоту прекрасных линий фасада. Но в возмещении осталось опоясывающее здание колоннада, под сенью которой в торжественные дни религиозных празднеств может величественно продефилировать депутация от биржевых маклеров и менял. Все это, несомненно, великолепные памятники. К ним можно еще добавить множество красивых, веселых и разнообразных улиц, вроде улицы Ревали. И я не теряю надежды, что когда-нибудь вид Парижа с воздушного шара явит то богатство линий, то изобилие деталей, то многообразие, то не поддающееся определению грандиозное в простом и неожиданное в прекрасном, что отличает шахматную доску. Но каким бы прекрасным вам ни показался современный Париж, восстановите Париж XV столетия. Воспроизведите его в памяти. Посмотрите на белый свет сквозь этот удивительный лес шпилей, башен и колоколен. Разлейте по необъятному городу сену. Всю в зеленых и желтых переливах, более переменчивую, чем змеиная кожа. Разорвите ее клиньями островов. Сожмите арками мостов. Четко вырежьте на голубом горизонте готический профиль старого Парижа. Заставьте в зимнем тумане, цепляющемся за бесчисленные трубы, колыхаться его контуры. Погрузите город в глубокий ночной мрак и полюбуйтесь прихотливой игрой теней и света в этом мрачном лабиринте зданий. Бросьте на него лунный луч, который смутно обрисует его и выведет из тумана большие головы башен. Или, не тронув светом этот черный силуэт, углубите тени на бесчисленных острых углах шпилей и коньков и заставьте его внезапно выступить более зубчатым, чем пасть акулы на медном небе заката. Теперь сравнивайте». Если же вы захотите получить от старого города впечатление, которого современный Париж вам уже дать не может, то при восходе солнца, утром, в день большого праздника, на Пасху или Троицу, взойдите на какое-нибудь возвышенное место, где бы столица была у вас перед глазами, и дождитесь пробуждения колоколов. Глядите, как по сигналу, данному с неба, ибо подает его солнце, сразу дрогнут тысячи церквей. Сначала это редкий, перекидывающийся с одной церкви на другую перезвон, словно оркестранты предупреждают друг друга о начале. Затем внезапно глядите, ибо кажется, что иногда и ухо обретает зрение, глядите, как от каждой звонницы одновременно вздымается как бы колонна звуков, облако гармонии. Сначала голос каждого колокола, поднимающийся в яркое утреннее небо, чист и поет как бы отдельно от других. Потом, мало-помалу усиливаясь, голоса растворяются один в другом. Они смешиваются, они сливаются, они звучат согласно в великолепном оркестре. Теперь это лишь густой поток звучащих колебаний, непрерывно изливающийся из бесчисленных колоколен. Он плывет, колышется, подпрыгивает, кружится над городом и далеко за пределы горизонта разносит оглушительные волны своих раскатов. А между тем это море созвучий отнюдь не хаотично. Несмотря на всю свою ширину и глубину, оно не утрачивает прозрачности. Вы различаете, как из каждой отдельной звонницы змеится согласный подбор колоколов. Вы можете расслышать диалог степенного большого колокола и крикливого тенорового. Вы различаете, как с одной колокольни на другую перебрасываются октавы. Вы видите, как они возносятся, легкие, окрыленные, пронзительные, источаемые серебряным колоколом, и как грузно падают разбитые фальшивые октавы деревянного. Вы наслаждаетесь богатой, скользящей то вверх, то вниз гаммой семи колоколов церкви святого Евстафия. Вы видите, как в эту гармонию вдруг не в попад врывается несколько ясных стремительных ноток, и как, промелькнув тремя-четырьмя ослепительными зигзагами, они гаснут, словно молнии. Там запевает аббатство Сен-Мартен. Голос этого певца и резок и надтреснут. А ближе, в ответ ему, слышен угрюмый, зловещий голос Бастилии. С другого конца к вам доносится низкий бас мощной башни Лувра. Величественный хор колоколов Дворца Правосудия шлет непрерывно во все концы лучезарные трели, на которые через равномерные промежутки падают тяжкие удары набатного колокола собора Парижской Богоматери, и трели сверкают точно искры на наковальне под ударами молота. Порой до вас доносятся в разнообразных сочетаниях звон тройного набора колоколов церкви Сен-Жермен-де-Пре. Время от времени это море божественных звуков расступается, Не пропускает быструю, резкую фразу с колокольни святого Благовещения, которая, разлетаясь, искрится словно бриллиантовый звездный пучок. И смутно, приглушенный из самых недр оркестра, еле слышно доносится церковное пение, которое словно испаряется сквозь поры сотрясаемых звуками сводов. Поистине, вот опера, которую стоит послушать. Смешанный гул, обычно стоящий над Парижем днем, это говор города. Ночью это его дыхание. А сейчас город поет. Прислушайтесь же к этому хору колоколов. Присоедините к нему говор полумиллионного населения. Извечный ропот реки, непрерывные вздохи ветра, торжественный отдаленный квартет четырех окружных лесов, раскинувшихся по гряде холмов на далеком горизонте, подобно исполинским трубам органов. Смягчите этой полутенью то, что в главной партии оркестра звучит слишком хрипло и слишком резко, и скажите, есть ли в целом мире что-нибудь более пышное, более радостное? более прекрасное и более ослепительное, чем это смятение колоколов и звонниц, чем это горнило музыки, чем эти десять тысяч медных голосов, льющихся одновременно из этих каменных флейт высотою в триста футов, чем этот город, превратившийся в оркестр, чем эта симфония, гудящая словно буря. Примечание автора к пятому изданию. Касается дворца Тюйлери. Мы с грустью, смешанной с негодованием, видели, как пытались увеличить, переделать и перекроить, то есть разрушить этот восхитительный дворец. Руки современных нам зодчих слишком грубы, чтобы касаться этих хрупких созданий возрождения. Будем надеяться, что они этого и не осмелятся сделать. Кроме того, разрушить сейчас Тюйлери — было бы не только грубым варварством, которое заставило бы покраснеть даже пьяного вандала, но было бы предательством. Тюильри не просто шедевр искусства XVI века, но и страница истории XIX. Этот дворец принадлежит уже не королю, а народу. Не будем посягать на него. Его чело дважды отмечено нашей революцией. Один из его фасадов — пробит ядрами 10 августа, другой 29 июля. Это святыня. Париж, 7 апреля 1831 года. Конец примечания.